Глава 19. Я выхожу из квартиры и сталкиваюсь с охранником. Здороваюсь с ним и собираюсь пройти дальше, но его фраза заставляет замереть. «Ваш водитель внизу ждёт». «Мой водитель?» — невольно переспрашиваю качаю головой. «Нет, я только что вызвала такси». «Зачем?» — удивляется охранник. «Босс машину выделил». «Не стоит, я на такси доеду». «Нет», — говорит мужчина, — «так не положено». «Приказано сопровождать. Спорить бесполезно». И хотя первый мой порыв отказаться, понимаю, что лучше принять эти условия. Безопаснее. Вдруг тот, кто отправил ко мне бандитов, опять что-то замышляет. Одной мысли об этом хватает, чтобы под ребрами заскребло. «Вы не волнуйтесь», — продолжает охранник, истолковав перемену в моем лице на свой лад. «Водитель отвезёт вас, куда скажете, и подождёт, сколько надо». Босс так сразу приказал на случай, если захотите прогуляться. «Руслан хочет всё контролировать, следит за каждым моим шагом». Сейчас ему доложат, куда именно я отправляюсь. Ну и ладно, ничего криминального не делаю. «Хорошо», — киваю. «Спасибо». До ресторана, где мы должны встретиться с Настей, доезжаю на машине чёрного. Пока водитель паркуется, замечаю подругу на крыльце. Она курит, а когда видит меня, тушит сигарету и машет рукой. «Привет». Улыбаюсь, подхожу ближе и обнимаю её. «Привет, Настя». «Ох, Тайка, а что это у тебя за новый ухажёр?» тут же спрашивает. «Тачка у него обалденная». Таких в городе по пальцам пересчитать. Это просто друг. Он меня потом заберёт. Да? Вижу, твой друг вообще уезжать не спешит. Ревнивый, что ли? Решил за тобой проследить? Настя внимательно изучает машину. Почему ты мне раньше ничего про него не рассказывала? Нечего рассказывать, пожимаю плечами. Я ни с кем не встречаюсь. Подруга прищуривается, но больше ничего не говорит. Стараюсь поскорее перевести разговор на другую тему. Что я могу сказать про отношения с чёрным, если отношений у нас нет? Ничего серьёзного он мне никогда не предлагал. «Как твои съёмки?» Спрашиваю, когда официант уходит, приняв наш заказ. «Есть новые контракты?» «По мелочи», — хмурится Настя. «Пока только подработка. Понимаешь, если агент звонит, отказаться нельзя. Потом могут больше никуда не пригласить. Поэтому пришлось тогда встречу отменить. Кстати, давай в пятницу сходим в кино?» «Давай». Соглашаюсь, а потом вспоминаю про футбол. «Хотя нет, не получится. У меня уже есть планы». «С другом?» — улыбается Настя. «Не совсем. К счастью, рядом опять появляется официант и расставляет приборы. Это отвлекает, и наши беседы снова переходят в другое русло». «Я так хочу опять в Европу попасть, а ничего не получается», — вздыхает подруга. «В Китай уехать проще, но условия там адские. Съёмки с утра до вечера. Если можешь 4 часа поспать, уже повезло. Иногда думаю найти спонсора. Грязный метод». Но знаешь, несколько знакомых девчонок неплохо устроились. Я раньше от такого всегда отказывалась. А теперь на счета смотрю и начинаю сомневаться. «Спонсор?» — хмурюсь. «Насть, ну это как-то...» Замолкаю, затрудняюсь подобрать правильные слова, чтобы не обидеть подругу. «Знаю, мерзко звучит», — кивает она. «Но эти девчонки лучшие контракты получают. Они так карьеру строят. А мне мой агент говорит, что я уже в чёрном списке. Без спонсора труднее пробиться». Я, конечно, плохо разбираюсь в модельном бизнесе, поджимая губы, но может тебе агента сменить? Не вариант, нервно усмехаюсь. Там все одинаковые. Ладно, Тая, ты не думай, что я начну таким заниматься. Даже если захочу, не получится. Не смогу саму себя пересилить. Мне кажется, всё ещё наладится, говорю. Будут хорошие контракты. Но если у тебя трудности с оплатой счетов, то я помогу. Нет, Тай, даже не начинай. Я у тебя денег не возьму. Я просто займу тебе, потом отдашь. «Нет», — отрицательно мотает головой. «Ничего не хочу слышать». Нам приносят еду, и разговор переходит на отвлечённые темы. Потом обычную музыку включают, и начинается живое выступление. А я ловлю себя на том, что совсем не могу расслабиться и сосредоточиться на общении с Настей. Мысли то и дело ускользают к Руслану. Он уже вернулся, ещё на работе. Злится, что я с подругой встретилась. Нехорошо мы расстались, на душе неспокойно. «Так громко поют», — замечает Настя, — «Теперь нормально не поговорить. Я думала, живая музыка здесь только по выходным». «Да, я тоже», — киваю. «Если честно, прошла пара минут, а у меня уже голова разболелась. Мне завтра рано вставать», — смотрит на часы. «Может, в обед встретимся?» «Давай». Вскоре опять оказываюсь в огромном чёрном внедорожнике, прислоняюсь лбом к прохладному стеклу, за которым мелькают огни ночного города. «Интересно, где сейчас чёрный?» «В семь вечера. Обычно он возвращается позже». Понимаю, что вряд ли встречу его в квартире. Но меня ждёт сюрприз. Стоит зайти в коридор, сразу замечаю куртку, небрежно брошенную на пуфик под зеркалом. Коридор озаряет узкая полоска света из гостиной. Дверь неплотно прикрыта. Разуваюсь и вешаю пальто. Прохожу вперёд. Чёрный здесь. Вальяжно расположился на диване, забросив ноги на стол. Листает документы. Рядом несколько толстенных папок. На планшете открыта программа с чертежами. «Рано ты!» — бросает он, даже не глядя на меня. «Ты тоже рано!» — отвечаю тихо. «Нагулялась?» — отрывает взгляд от документов и буквально прожигает горящими глазами. Сразу понятно, злиться он не перестал. До сих пор на взводе. «Я давно не виделась с подругой», — говорю ровно. «Но долго сидеть мы и не собирались. Да это и не часто бывает. Видимся по возможности». Такое чувство, будто каждое мое слово бесит его еще сильнее. Он мрачнеет. Выражение лица становится абсолютно непроницаемым. Между нами точно ледяная стена возникает. Вот как ему объяснить? Мне нужно общение, нужны мои друзья. Обнимаю себя руками. Тяжело, когда он такой. Напряжённый, взвинченный. Только тронь, взорваться готов. Нервно закусываю губу, продолжая за ним наблюдать. А он отворачивается и возвращается к своим документам. «Ты решил дома поработать?» Спрашиваю первое, что приходит на ум – лишь бы разорвать напряжённую тишину. Молчит. «Есть хочешь? Делаю новую попытку пробиться сквозь холод, но пока ничего не выходит. И тогда чуть помедлив предлагаю. Давай я что-нибудь приготовлю или разогрею». «Не надо!» — бросает резко. «Ты не голоден?» — опять никакого ответа. Разворачиваюсь, иду на кухню. Открываю холодильник и понимаю, что к моей еде он так и не притронулся. Возвращаюсь обратно в гостиную. «Заварить тебе кофе?» «Нет», — отрезает моментально. Так и не смотрит на меня. Откладывает одну папку и берёт другую. Подхватывает планшет. Делает какие-то пометки. «Я буду чай делать», — сглатываю. «Хочешь?» «Нет», — очередной резкий ответ. Тон у него такой, что теперь и говорить ничего не хочется. Присаживаюсь рядом. Чёрный ничего не говорит, но заметно напрягается. Вижу, как его длинные пальцы сильнее сжимают планшет. А мускулы на руках проступают еще рельефнее. Рукава-рубашки закатаны выше локтя, поэтому видно, как сокращаются мышцы и сильнее вздуваются темные вены. Немного помедлив, придвигаюсь к нему, дотрагиваюсь пальцами до его крупной ладони, слегка сжимаю, прислоняюсь щекой к его груди. Руслан молчит, дышит тяжело и шумно. Ну не злись, роняю чуть слышно, не хочу так. Как? мрачно бросает он, не могу, когда ты такой. Чёрный убирает планшет в сторону, а уже в следующую секунду обнимает меня за талию, прижимая крепче, перехватывает мою ладонь, переплетая наши пальцы в замок. Больше нет никакого холода. Рядом с ним мне становится тепло и спокойно. Прикрываю глаза, а руслан утыкается лицом в мою макушку, зарывается в мои волосы, жадно втягивая воздух. Любишь ты нервы трепать, хрипло заявляет он. Я выдаю возмущенно. Да ты сам какой! Руслан усаживает меня к себе на колени так, что мы оказались лицом к лицу и прижимается губами к моим губам. Не целует. Просто выбивает воздух из лёгких. Не знаю, сколько мы сидим так, но мне не хочется разрывать наш контакт. Совсем теряю счёт времени. Когда мы всё же отстраняемся друг от друга, я так и остаюсь прижата к нему.